Территория ⁇ Европейский исламский союз. Мюнхен ⁇ столица Баварского султаната. Отель ⁇ дом бидуина. Хочешь сделать хорошо? Сделай сам. Что значит пропало? Ты потеряла книгу? Я ее не обрела. Католическую Вуду в исламском союзе, мягко говоря, не приветствовали.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 Семена истинной традиции прорастут даже на самой плохой почве. Нельзя строить храмы на территории Союза? Не беда. Разместимся в свободных анклавах и оттуда наводним сеть пропагандистскими программами. Каури, которой частенько приходилось путешествовать по враждебным государствам, давно привыкла вести конфиденциальные беседы в походных условиях, например, из номера отеля. Наноскоп непрерывно сканирует комнату, проверяя ее на прослушивание,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 О чём ты подумала?» «Что стану сильной?» Жёстко ответила Каури. «И меня ничего не сломает!» «То, что нас не убивает, делает нас сильнее». «Это сказал святой Мбута? «Нет». Папа Джезу улыбнулся. «Другой человек». «Я найду книгу», — тихо произнесла девушка. «Если духи Ло будут добры к тебе, я должна её найти в любом случае».